Глава 31. О Деве Монто. Если науки могут быть понятны женщинам и подвластны их уму, то знай, что поистине им покоряются и всяческие искусства, о чем ты сейчас услышишь. Некогда, согласно старинному закону язычников, люди занимались гаданиями, читая будущее по полету птиц, пламени огня или внутренностям мертвых животных. Это занятие считалось настоящим искусством или наукой и пользовалось огромным уважением. Самой искусной в этом деле стала дева, дочь Тересия, верховного жреца города Фивы. Сейчас бы мы назвали этих жрецов епископами, поскольку, согласно древним законам, священники могли жениться. Эта женщина, которую звали Манто, возвысилась во времена Эдипа, царя Фив и имела столь ясный и славный ум, что освоила искусство пиромантии, то есть гадания по огню. Одни говорят, что его открыли халдеи, практиковавшие это ремесло с самых древних времен. Другие утверждают, что его изобрел великан Нимрод. В то время не было ни одного человека, который бы лучше манто, знал движение пламени и его цвета, звук, издаваемый огнем а также мог бы так точно читать по венам и внутренностям животных или глоткам быков. Согласно верованиям того времени, это искусство позволяло вызывать духов для того, чтобы те говорили и давали ответы о том, что хотела знать Манто. При жизни этой женщины ссоры между сыновьями царя Эдипа привели к разрушению Фив. Тогда она отправилась жить в Азию и основала там храм бога Аполлона, который стал очень известен. Она закончила свои дни в Италии, и в честь этой женщины, поскольку она пользовалась большим уважением, назвали город в этой стране — Мантуя, откуда происходит и Вергилий.